Глава первая, фрагмент четвертый. «Я устал, косолапова ты дальний родственник, понимаешь?» В голосе Андрюхи слышится огромное недовольство. «Ты же за меня дерьмо не убираешь? Отмазываешься, сволочь? Взял бы да убрал. Нет же, усыпил обоих и смеется надо мной. Так бы и врезал по шерстяной башке». Я открыл глаза и посмотрел на тусклый светильник. Вроде полегчало, чувствую себя уставшим и голодным. Жжения в груди и жара нет. «Выздоровел?» «Это все?» — зарычал медведь Урх. «На больше я не способен. Убирать дерьмо — не худшее занятие. И не забывай, они твои друзья. Твои, а не мои. Могу в любой момент оставить вас и просто уйти. А что лечить попросил дальний родственник, не значит, что я должен выполнять его просьбу. пусть Уйсни не это нежное место». «По какому поводу ссора, девчата?» — тихо спросил я. «Слава богам!» — воскликнул Андрюха и вытянул руки к потолку. «Мне не придется делать это второй раз за сутки. Никита, спасибо!» «Тебе придется делать это!» Урх, сидящий на полу, протянул Андрюхе трубочку и воронку, сделанные из какого-то сине-зеленого растения. Дополнительно вручив ему миску с желтой субстанцией, он сказал, «Корми бледного, иначе загнется». «Сука!» Андрюха, сидящий на диване Лейна, запрокинул голову назад и тихо завыл. «Когда все это кончится-то?» «Говорили мне, поступай в строительный, сейчас бы работал прорабом, получал зарплату и платил кредиты, а не это все!» Увиденное мне не понравилось. ург держал голову Лейна, слегка приподняв ее, а боков засовывал в его рот тонкую трубочку. На экзекуцию больной, пребывающий в бессознательном состоянии, никак не отреагировал. Трубка была всунута на добрых полметра, и началось вливание желтой субстанции. Действие длилось минут десять. Первые пять минут я смотрел, пытаясь обуздать тошноту, а затем решился заняться чем-то более благородным. Себя любимого принялся осматривать. Ощупывание головы руками дало понять, что все не так плохо. Коросты на ней имеются, но их всего три. Небольшая ссадина на затылке, чуть крупнее на макушке и достаточно большое рассечение чуть выше левого виска. Лицо имеет минимальную чувствительность и сильно распухло. Не лицо, а рожа синяк. Ух, и приложил меня похоже. Руки — отдельная тема, им тоже досталось. Синяки от плеча до кистей. С ладонями еще хуже. кожа будто намеренно сдирали наждачной бумагой. Думаю, что это был бетон, а точнее торможение по нему. Хорошо, что рожу не зашлифовал. Тело, укрытое простыней, выглядит терпимо. Множественные гематомы, ставшие сине-желтыми, не сильно пугают. Болят, не спорю. Если не болят, то ты уже труп. садин и рассечений нет. Костюмчик защитил. Левая нога не отличается от тела. Постукала, поприкладывала. С правой ногой все хреново. Вспомнил ужасный осколок, похожий на кинжал. Сила удара была огромной, раз даже наноткань костюма сдалась. Ну и дырень должна быть под окровавленной повязкой. И почему она окровавленная, если прошло уже шесть дней? Поправлюсь. Семь. Я спал с первого пробуждения минимум сутки. «Любуешься?» — поинтересовался Андрюха, закончивший кормить Лейна. Медведь Урх вручил ему приборы, потребовавшиеся для кормления, и грозно сказал «Не забудь прокипятить». Трубочка, воронка и миска были положены на тумбочку, стоящую рядом с моим диваном. Сунув мне в руки бутылку с водой, Андрюха недовольно огрызнулся. «Помою! Не нуди, писец коричневый! До вечера еще долго!» Медведь направился к выходу, не забыв удариться головой об потолок. Свет на секунду погас, а затем загорелся. Урх, открыв дверь, зарычал. «Урлахана дуаннахра! Урмга! Скоргоу! Скоргоу!» «Я по интонации слышу, что ты обзываешься», — Андрюха погрозил медведю пальцем. Вода оказалась холодной и вкусной. Пить решил маленькими глотками. Жаль, что бутылка пол -литровая. «Я послал тебя в то место, откуда ты появился», — буркнул Урх и с трудом вышел, закрыв за собой дверь абсолютно бесшумно. Кивнув на Лейна, цвет лица которого так и остался мертвецки бледным, я спросил, как он. «Если не считать оторванные ноги и пневмонии, то вполне неплохо», — ответил Андрюха. «Еще у него сломаны несколько ребер, правое предплечье и правая ключица. Мелочи не считаем, сам понимаешь. Как мы выжили, Андрюх. Думаешь, я знаю?» Боков развел руками. «Если честно, Никита, я плохо помню попадание в броневик». Успел прыгнуть в кресло и накинуть ремень безопасности. Думаю, что в нас попал ПТУР. ПМП Брэдли, обычно укомплектованное ПТУР ТАУ. Попав в переднюю часть броневика, он просто порвал его на две части. Нас крутило покруче самой навороченной карусели. Не знаю, кто додумался установить подушки безопасности, но мне они помогли. Еще повезло, что сидел почти у дверей десантного отсека и ударной волны не ощутил. Выбирался все же... полуобморочном состоянии потому что я легкую контузию схлопотал ты и лэйн выжили чудом дойти до пещеры нам помогли чудо препараты без них побег бы не удался впрочем из-за этих препаратов мы чуть не сдохли а особенно ты тебе как я понял достался самый жесткий такой реакции абсолютной нечувствительности к боли при таких повреждениях я еще не встречал что с моей ногой тихо спросил я повязка в крови воспаление «Было!» — Андрюха лениво отмахнулся. «Урх, пусть и не лекарь, но с воспалением справился. Также медведь почти вылечил твою пневмонию. Еще у него есть обезболивающее, благодаря которым ты не чувствуешь сейчас боли. Безобидное природное обезболивающее. Видел, как мы кормили Лейна? Тебя кормили аналогично. А еще я убирал за вами все эти дни». Вернулся Урх. На этот раз он не приложился головой о потолок. смешно зарычав, посмотрел на Андрюху и сказал. «Что, кожаный юнсук, не ожидал? Хрен дождешься. Больше я не буду биться головой». «Кто такой юнсук?» — поинтересовался Андрюха, хитро мне подмигнув. «Это если, по-вашему, обезьяна, только она покрыта шерстью, в отличие от вас». «И на порядок живучие. Медведь, держащий в левой лапе какой-то панцирь, не уступающий размерами солидному тазику, — Сделал шаг, хотел распрямиться и ударился головой о потолок. Моргание света сопровождалось недовольным рычанием. Что и требовалось доказать. Андрюха, улыбаясь, принялся качать головой. Даже тупейший бругар уже бы понял, что тут низкий потолок. Помещение наполнилось запахом вареных раков. Андрюха прямо из пола между диванами вытащил раскладной столик. Получилось неплохо. Могу есть, не вставая. Думаю, что еда — это панцирь, принесенный медведем. То, что показалось мне панцирем, было положено на стол. С верхней части членистоногая похоже на черепаху, а вот с нижней выглядит жутко. Ноги, которых штук двадцать, сжались от кипятка и выглядят неаппетитно. Рот, украшенный парой клешней, еще больше усугубляет внешний вид еды. Где-то я видел похожее. Вспомнил. похоже, выглядит давно вымерший на земле трилобит. Блин, да это же чертова огромная мокрица! Ух, как я не люблю их!» «Кушать подано!» — довольно сказал Урх. «Можете жрать!» «Такое есть не стану», — с трудом сказал я и закрылся пахнущим затклостью одеялом. «Лучше голодать». Раздался противный хруст. Выглянув, я увидел, что еда разделана при помощи когтей. Многочисленные лапки теперь лежат в большой каменной миске. Урх закидывает их в пасть одну за другой, при этом смачно похрустывая. Панцирь трилобита разделан на пять частей. Одна из частей в руках Андрюхи, и он с большим удовольствием поедает белое волокнистое мясо. — Попробуй! — Урх любезно протянул мне одну из лапок. — Или ног. Да, — Да-да, — поддержал Андрюха. — Попробуй, Никита. — Это прубит. «Я правильно запомнил, производитель шерсти?» Медведь кивнул. «Да, все верно. У тебя, ошибкой эволюции, появляются задатки разума. Пробуй, прубито, Никита. Я добыл его специально для тебя. Мясо отлично усваивается, богато витаминами, минералами и при этом имеет хорошие вкусовые качества». «Кто не рискует, тот живет долго», — я осторожно отщипнул кусочек мышцы пробита и положил в рот. На вкус мясо оказалось не хуже, чем у земного рака, только с излишним сладковатым привкусом. Было решено плотно поесть. Еда, вода и сон – все, что мне нужно для быстрого восстановления. Ну и лечение, как без него.